«Что же случилось с пастушком?» — думал он, ломая голову над неразрешенным вопросом. «Ну что ж такое?» — успокаивал он себя. Его задержали немцы, потащили в комендатуру или в штаб. Но допросят. А что они с него возьмут? Ведь доказательств у немцев против Вани никаких нет. Мальчик и мальчик подержат и отпустит. Надо его, главное, не прозевать, когда он от них выйдет».